Глава 5. Утром было солнечно, но не жарко. Отопление дома ещё нет, запустят в конце октября, не раньше. Поставив чайник на горелку, я открыл дверцу холодильника, почесал подбородок. Ну да, можно было и не смотреть, и так ведь знаю, что там мышь повесилась. Зачем я вообще за холодильник влачу, если он у меня хронически пустой? Ну, как сказать, влачу. Холодильник у меня не электрический, а магический, как прочем и горелка. предоставляет и обслуживает их колледж в плане ежемесячной подзарядки. Так что оплата по факту использования. Чем чаще работает, тем чаще вызывать их спеца на подзарядку. Удобно на самом деле, особенно мне, я живу один. Поначалу узнав, что колдовство тут в ходу, я сразу подумал, может, они и жратву создавать умеют, как в старом фильме «Чародеи». Казалось, нифига, собственно, большая часть здешнего колдовства замешана на манипуляции энергией. И то самое обнаружение аур и усиление защитных свойств материалов, и жар-холод, и ещё чертов ступе, без бутылки не разберёшься. А вот создать кусок мяса из ничего, извините, закон сохранения даже тут действует. Ну ладно, обойдусь чаем, даже сахар пока есть. Потом надо бы дойти до магазина, по кафешкам не набегаешься. И, кстати, можно дойти и до колледжа. Судя по индикатору, горелку пора подзарядить. День свободный, потратим его на броуновское движение. В шкафчике откуда-то обнаружилась пара сухих печенек. Ну, всё, живём. Попивая чай, я смотрел в окно. Пейзаж известный: двор с трёх сторон ограничен хрущёвками, с четвёртой вереницей старых деревянных двухэтажек. Зелени, правда, много. Не то, что там у меня. А вообще в Питере последние годы с зеленью были большие проблемы. А тут просто нет Питера, нет проблем. Основной удар той войны пришёлся по столичным и вообще крупным городам. Хотя странно, должно было достаться и здешнему железнодорожному узлу, и не втихиму выше по реке. Или в тогдашнюю концепцию массированного удара это не входило? Ну, вероятно, да. Вот и пойди пойми, что лучше, тот мой мир, где не шарахнуло, а может, ещё не шарахнуло, или этот, где что называется до основания, а затем. Вот только восстанавливать и жить тут пришлось ничуть не тем, кто всё это затеял. Те, кто затих, скорее всего, развеялись пеплом. Правда, получается, не радиоактивным, а чёрт знает каким. Или находятся так далеко, что всем на них насххать. Там у меня остался комфорт супермаркетой, конпы и мобильная связь. Здесь здесь затянувшиеся восьмидесятые, не по сути, а по духу. И ни коммунизм, и не бандитизм, они что-то среднее, потому что санархия тут явно не выжить. Зато еда почти вся натуральная, да и люди как-то поспокойней. Явно во сволочи из монет. Не приживается он в этих местах. Так что с некоторой натяжкой можно сказать, что мне тут даже нравится, особенно если есть возможность подрабатывать. Кстати, не это ли хотел обсудить Юра? Ну вот посмотрим. Единственное, что не люблю непонятки. Так-то обычно их нет, но вот вчера Соколов меня задачил. Между прочим, вполне можно с ним побеседовать. В колледж всё равно пойду, спрошу о нём. Надо поболтать с парнем, заодно расспросить о том, что не дослушал, когда мы повезли Машу в праву. Аура моя ему, видите ли, сверкает. А полосном в кружку под краном вода только холодная, но какая есть. Я стал собираться на прогулку. Всё в пределах города. Не опасно, но 19.11 возьму. Пошершел пачкой вытащенных из сейфа банкнот. Ладно, деньги ещё есть. Что ещё с собой? Да ничего. Хватит пока. От моего дома до Волги только улицу перейти. Приземистое прямоугольное здание бара располагалось чуть в глубине, за чередой деревянных домов. Вокруг пустынно. Ну а что вы хотите? 10:00 утра, посетителей ещё нет, потянется позже. Самое время поговорить с хозяином. В главный вход над которым красовались размашисто прописные буквы "Волга", когда-то светившиеся, а сейчас просто покрашенные, я не стал даже стучаться, а сразу зашёл сбоку, к подсобному через который обычно грузили товар. Не ошибся. Хозяинка, вказец Давид, был тут, дымил трубочкой и, скорее всего, ожидает машину с товаром. Она к нему обычно сразу после 10:00 приходит. "Утро доброе и тебе доброго, дорогой", степенно кивнул Давид, выпустив кольцо дыма. "Неужто после вчерашнего?" прозвучало неоднозначно. "После вчерашнего, ага. Почти". "Давид, дорогой, я ребятам про ставу обещал. Беленький ящик" — Найдётся? — У него да не найдётся. Спиртное Давид получал от частников, отстёгивающих налог к городу, но зато строго следил за качеством, так что можно было гарантировать, что беленькая будет непалёной. Кавказец задумчиво пошевелил губами, глядя куда-то мимо меня. — Вечером заходи, отложу. Стоить будет... Ещё немного подумав, он озвучил цену. — Мда, своего не упустит. Ну ладно, деньги пока есть. В околице, скорее всего, было бы дешевле, но там отремоноться можно. А колется считалась дешёвой забегаловкой. Спасибо, дорогой. Мы попрощались, и я отошёл чуть в сторону. Как раз подъехал и стал сдавать задом УАЗик "Головастик" с интентованным кузовом. Давит свистнул, появилось двое подсобных работников в замызганных халатах, открыли задний борт. Всё, им уже не до меня. Ну что, дойти сначала до колледжа? Так и сделаю. Потом уже в магазин, чтобы с сумкой не таскаться. Достоинство небольшого города небольшая территория, всё близко. Правда, в этом же и минус. Большинство моих знакомых рыхнулись бы, доведись попасть в столь ограниченное место, да ещё и с минимумом развлечений. Но зато можно обходиться без машины, дойти пешком через дворы, чаще всего реально проще, чем выписывать кренделя на машине, пробежав к Алдобине. Потому в городе и личного транспорта почти нет ни у кого, он просто не нужен. Бывшая школа, в которой располагался колледж, стояла на Советской, длиннющей улице, пересекающей город поперёк, чуть ли не от самой железной дороги и уходящей в частный сектор, за которым располагался северный КПП. Потемневшее двухэтажное деревянное здание Т-образной формы выходило на Советскую отштукатуренным белёным фасадом и было отгорожено невысоким полисадником. Правда, только на вид. В реальности по полисаднику шло силовое поле. Так что пройти внутрь иначе, чем через проходную напротив главного входа, было бы проблематично. На проходной дежурили двое с арбалетами. Колдуны, конечно же. Главное, на земле у них Саша Власов. А он доверяет охрану только своим, хоть формально Бурденко и подчиняется управе. Подчиняется он, ага. Скорее уж управа мирится с их существованием. Я предъявил документ, сообщил, что пришёл насчёт техобслуживания плитки. Лежурный Колдун быстро что-то проверив, сказал, куда идти, хотя я это и так сам знал. Одноэтажные деревянные постройки справа от самого колледжа, но на его территории. Сопровождающих тут никогда не давали, да им это и не зачем. Мне давно уже рассказывали, что тут отлично отслеживаются перемещения всех прибывших, никакого видеонаблюдения не надо. Вот что значит колдуны на своей территории. Так что пошёл один. Площадка перед бывшей школой густо заросла деревьями и чем-то напоминала лес. Скорее всего, после войны деревья никто не пилил. Ну, кроме самого раннего периода, когда многое пошло на дрова. Голова начала ныть. Вроде с пивом вчера не перебрал, но зудит и зудит. На самом деле у меня тут всегда так. Скорее всего, реакция на все эти защитные поля. Обогнув крыльцо колледжа, я вышел к подсобкам. Вот и нужная мне. Даже вывеска обслуживания приборов висит. А помещения-то явно школьные, не бойсь какие-нибудь бывшие мастерские. Надо сказать, выглядело всё это неплохо, несмотря на возраст. Поговаривали, что школа построена чуть ли не 100 лет назад. Колдуны же, им укреплять конструкции раз плюнуть, причём не нарушая внешнего вида. В мастерских скучал поренёк лет 16. Записал мой адрес в журнал, сообщил, что дежурный ко мне придёт сегодня к 14:00. принял деньги, выписал квитанцию и опять было взялся за потрёпанную книгу. Погоди, приятель, отвлёк я его. Ты такого Соколова Сергея не знаешь случайно из ваших, немного постарше тебя? Знаю, почти сразу отреагировал младший колдун. Практикант. Вот интересно, можно им так рассказывать первому встречному о коллегах? Вряд ли. Хотя я тоже не сильно первый встречный. Клиент. Данные мои есть и документы проверены. А как его найти, не знаешь? Мальчишка замялся, и я понял, что угадал. Сболтнул он лишнего. Ладно, не буду его прессовать. «Мы с ним в рейде были. Поблагодарить хотел. У тебя мои данные записаны. Передай ему лады, а там будет время и желание. Пусть сам меня найдёт». Вот так, подождём чуток у моря погоды. Я направился на улицу, но на КПП меня остановили. «Лолков, с вами хотят поговорить». Дежурных было уже трое. Совпадение? Как говорится, не думаю. Интересно, с чего? неужто пацана техника тоже мониторят. Кто? Продете в здании вас проводят. Ньюкоснительно вежливо. Вот для чего третий. Оказывается, конвоир. И главное, чёрт с два им что сделаешь. Более чем уверен, что мой куль сейчас бесполезен. Ну что ж то, а защита на своей территории они явно выстрелили. А как же иначе? Если они даже не проверяют наличие оружия при входе. Хотя, если разобраться, скорее всего, проверяют, но вслух ничего не говорят. Ну да, какой-то новый опыт по первым мутным потолкам. Не скажу, что мне это нравится. В колледж я ещё не был. Ещё и башка ноет всё сильнее, не что в туристе бодяжит. Входная дверь старинная, деревянная, с узором на филёнках, и не бойся, укреплена так, что её тараном не пробьёшь. Небольшой тамбур, за ним лесенка, холл с доской почёта. Народы немного. Это же сейчас не школа и даже не техникум. Так собираются группками по 2-3 человека, болтают о чём-то Одеты все обычно. Увидев на улице Колдуна с ходу его и не узнаешь. Вот сюда пройдите налево, указал сопровождающий на дверь, выходящую прямо в холл. Сам заходить не стал, но стоял за спиной до тех пор, пока я не зашёл в кабинет. А, вот оно что. Можно было предположить. Добрый день, Павел Олегович. День добрый, Сергей. Как там тебя? Михалыч вроде. Бурденко отвернулся от окна. Ты извиняй, я тебя ненадолго дёрнул. Ребята доложили, что ты здесь. Грех не воспользоваться. Я с интересом рассматривал ректора. Видеться вживую еще не доводилось, только на фото видел у нас на базе. Невысокий, худощавый, волосы черные, как смоль, длинный нос, глубоко посаженные глаза. На вид, кажется, старше своих двадцати восьми. Одет в светлую рубашку и свитер с вырезом на вороте, при галстуке обычные брюки и туфли. Этакий клерк из моего мира. И я тут такой в своей бронекоженке и берцах. «Кстати, я на десять лет его старше, а он первым на «ты» перешёл. Сразу видно, начальники. «Михалыч, если оно надо!» Я огляделся. Стул в кабинете всего один. Впрочем, Бурденко и сам садиться не собирался. «Конечно, можно было бы и официально заявку послать, но зачем? Можешь, без чинов. Я человек простой». «Простой, он, ага». «Как там вчера мой Соколов отработал? Нормально?» «Упс». То ли зверь на ловца бежит, то ли у меня неприятность. А давай попробуем. Заодно выскажу то, что вчера подумал, и посмотрим на реакцию. — Да нормально отработал! — пожал я плечами и как можно более безразлично. Хотя первое, что пришло в голову — вот нахвы такого желторотого в конвой послали. — Вот так тебе. Я более чем уверен, что Бурденко сейчас смотрит мою ауру на предмет вранья. Так лови эмоцию, она тебе сейчас весь фон забьёт. Выбесило-то нас это тогда вполне серьёзно. — Всем желторотам надо когда-то учиться, — невозмутимо парировал ректор. — У вас тоже не все из тех, кто в этом котле годами варится. — Намекает, что ли, зараза? — Ну да, я на базе всего полгода. Но я хоть оружие умею в руках держать. Еще и с той жизни. — Тем более, сам говоришь, нормально отработал. Бурденко наклонился к столу и сделал карандашом пометку в каком-то блокноте. — Я его специально с вами послал. Расстояние небольшое, команда опытная. Замечания к его работе есть? Это не ко мне, это к Большакову, откровенно ухмыльнулся я. Мы-то кто, исполнители? Вы на земле работаете, а Большаков в кабинете сидит. Нету замечаний. Нормальный вроде парень, только нервничает. Вообще интересное прыгание через голову. По правилам любой запрос Бурденко должен направлять на Большакова. Интересно, он и правда случайно заметил, что я здесь, или целенаправленно потребовал докладывать, когда появится кто угодно из вчерашнего патруля? Или того паче вылавливал именно меня, кто тут пловец, кто зверь. Да любой занервничает в первом самостоятельном парнишка дельный в отчёте написал, что отработал огненным ударом по водяному. Было такое. Взрыв видел, он не со мной в машине был. А ну ладно. Ректор сделал ещё одну пометку. Слушай, я его почаще буду ставить на выезды. Присмотрите за парнем. К Большакову. Не выдержав, я указал пальцем в окно, примерно в направлении базы. «Я такое не решаю. Лады?» «Ну ладно, ладно». Бурденко улыбнулся во все тридцать два зуба. «Не проблема, решим. Я это, о человеческом отношении». «Будет человеческое отношение. Когда к нам с душой, мы с душой». Возогнул. «Ну и что он скажет?» «Ну и славненько». Бурденко легонько хлопнула души. «Ещё раз извини, что побеспокоил. Хочется, чтобы Соколов вырос хорошим, нужным обществу. Ну, бывай». Да, загнал ничуть не хуже, подумал я, выходя в холл. Конвейер, поджидавший и тут же вежливо, но настойчиво указал на выход. Но я успел бросить взгляд на доску почета, озаглавленную "Наша гордость". Вот он, Соколов, второй справа в нижнем ряду. Отличник, что ли? Тогда ясно, почему техник сразу сказал, что его знает. Раз практикан, значит, активную работу ещё не начал, только выпустился. Получается, натаскивать его хотят именно как боевого на сопровождении конвоев и тому подобное. Почему Соколов увидел в моей ауре то, чего никто до него не замечал? И главное, Бурденко меня выцепил действительно мимоходом или как раз по этому? Попрощавшись на проходной, я сунул руки в карманы и пошёл вдоль улицы. Солнышко начало перепекать. Я уже пожалел, что спросил у технаря Соколова. Бегу впереди поровоза. Возможно, конечно, что Бурденко и правда заботится о воспитаннике, а я пытаюсь дуть на воду. Блин, всё равно толком не понять, пока не расспрошу самого Соколова. Ладно, что не делается, всё к лучшему. Что теперь в магазин? Ну да, прогуляюсь, погода-то хорошая. Будь воскресенье можно было бы сходить на рынок, благо он тут же рядом с колледжем. Но вы только среда, а еда нужна уже сейчас. Ладно, хоть голова начала отходить. Опять пилить через весь город. Недалеко, конечно, но как раз в такие моменты и задумываешься о машине. Да она ну, слишком дорого в итоге обходится. В первую очередь заправка. Пешком оно практичнее. Кстати, у Юрки машина есть. И какая? ГАЗ-69. Интересно, сколько он за неё отвалил? Правда, я ни разу не видел, чтобы он на ней рассекал по городу. Обычно козелок стоит в гаражах, примыкающих к нашей базе. И, кстати, база и охраняемых. Основной продуктовый магазин располагался недалеко от комплекса, который когда-то был вокзалом. Говорят, самым красивым в этом регионе. И, собственно, дал название городку... Сейчас там именно что комплекс: ресторан "Лучший в городе", неплохая гостиница, ну и развлечения, включая бордели и азартные игры. Первое время было непривычно, пока не дошло, что при общем советском антураже, советской власти с её взглядами на вещи тут и не пахнет. Трансформировалось за 30 лет в сторону практичности, особенно при отсутствии давления сверху. По сути, город сам себе хозяин, ни перед кем не отчитывается. Те, кто выжил, этим всё сказано. Впрочем, мне не в комплекс. Магазин, судя по всему, он ещё до войны был продуктовым, располагался тут же. Правда, комплекс за горожен широкою разрушимся сквером. Продукция, конечно, большей частью местная. Яйца с птицефабрики по соседству, макароны, хлеб, печенье и пиво с городского хлебзавода, колбаса с мясокомбината, овощи с ферм. Конечно, всё далеко не такое свежее, как на рынке, но нормально. Без химии то хорошо. Поговаривали, конечно, что хранение с колдовской поддержкой влияет на продукты, но тут, как говорится, волков боятся в лес не ходить. Волков. Ага. Сложив в паковке и в прихваченную из дома холщовую сумку, вот что тут хорошо, так это отсутствие полиэтиленовых пакетов. Я вышел на улицу. Домой? Пожалуй, да. Приготовить, перекусить, а пока туда-сюда уже и время с Юрой встречаться. Да и техник из колледжа уже скоро должен прийти». Час небольшим остался.